И, став королем, Александр навещал Драгу в ее доме на окраине столицы. Адъютант Лазарь Петрович, сопровождавший короля, однажды не вытерпел и сказал, что суда же возил и короля Милана. — Я это знаю, — отвечал Александр, — но знай ты, что Драга станет твоей королевой, а потому лучше молчи. Сербы-эмигранты писали в газетах Парижа, что именно Драга испровадила Милана на тот свет чашечкой крепко заваренного кофе. Это похоже на правду, ибо в сомнительных случаях, подозревая в ком-либо врага, Драга подмигивала королю, а не заварить ли нам для него кофе покрепче? Наталья кишку почуяв неладное, убралась в биориц Опустевшие покои Конака заняли братья Драги, молодые офицеры Никодим и Николай Лунывадцы. Теперь уже не Милан, а семья Лунывадцев всосалась в народ Сербии, насыщаясь его кровью и золотом. Но король Александр очень любил Драгу, и вскоре женщина была объявлена королевой, так что недаром она качала его на своих коленях. Александр в тронной речи публично объявил, что Сербия скоро может поздравить его с престолонаследником, и только теперь придворные заметили, что Драга имеет большущий живот, а жители Белграда уныло рассуждали, «видать, от этих Абрановича не избавиться, но кто бы думал, что у такой потасканной суки еще приплод будет!» Лучшие акушеры Вены и Петербурга, вызванные в Белград, ничего не понимали. Живот у королевы растет, но в организме не обнаружить даже слабых признаков беременности. Этот конфуз дал богатую пищу для карикатуристов Европы, но через год Александр снова заявил с высоты престола, что положение легко исправить, и объявил наследником в Канаке. Брата королевы, Никодима Луны-Ватца. В пиварнях и кафанах негодовал народ. Мало нам обреновичей. Так теперь сядут на шею луны которые даже усов завить не могут, а ездят для этого в венские цирюльни. Чего от них ожидать доброго, если их мать была пьяницей, а отец не вылезал из сумасшедшего дома? Александр Абранович за время своего правления сменил 24 правительственных кабинета. Заодно с министрами вылетали писаря, швейцары и подметалы. Конак кишел австрийскими агентами, а венский посол Думба стал лучшим гостем короля. Бедная страна, уже ограбленная, стала кормушкой для Австрии и без того присыщенной, и теперь габсбурги без стыда и совести выгребали из Сербии, Зерно, виноград, шерсть, свинину с бараниной, чернослив, коринку, орехи, фанеру и кожи. В это же время Петр Карагеоргиевич, проживая в изгнании, не раз делал заявление для печати, что от притязаний на сербский престол не отказывается. «Я вернусь в Канаг Белграда, когда обстоятельства призовут меня». Он часто навещал Петербург, где имел немало друзей, Два его сына учились, один в пажеском корпусе, другой в училище правоведения. А в казармах Белграда служил мрачный полковник Драгутин Дмитриевич по кличке Апис, и для него все короли на свете были дешевле базарной репы.